игорь Юрьевича нет на месте, он уехал в Сестрорецк, по делам», прожурчал приятный голосок. «А что ему передать?» «Передайте, чтобы купил автоответчик и не держал девушку с таким приятным голосом в качестве секретаря. Ваше место на телеэкране». Я положил трубку, но не везет мне сегодня. Я вышел из кабинета, отсветился мухомору и пошел к метро. Вот что значит сила привычки, ведь есть трафик, а ноги автоматически тащатся на остановку. Видно, это уже болезнь.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 Накопать на борзых тоже пока не получается, придется дело возбуждать. А с каждым упущенным днем шансы получить по башке резко возрастают, и несмотря на катастрофическую нехватку кадров, я имею реальный шанс остаться безработным. В горьких думах я спустился в подземку и сел в вагон. Рабочий день близился к концу, многие уже ехали на свои фазенды. Я, как ни странно, любил час пика, несмотря на давку, суматоху и духоту». Это был центр жизни, ритм, биение сердца города. Я был городским жителем и находил красоту в этой суматохе, как сельский житель находил красоту в пригороде. Доехав до политехнической, я вышел. Через 10 минут я стоял у дверей сексуально-спортивного комплекса «Прометей», как гласила табличка на его фасаде. Я зашел внутрь. За дверьми оказалась вертушка с будкой вахтера. Только вместо привычного пенсионера в ней выседал здравенный амбал. «Куда?» «Туда?» «Зачем?» «Затем». Поболтали. В моей теории сравнение людей с животными он был похож на Борова, но об этом я скромно умолчал, боясь показаться ему невежей. «Я хочу абонемент взять на сентябрь. Места нет». «Это что, гостиница?» «Места нет». «А как найти заведующего?» «Места нет». «Пройти можно?» Парень привстал и повел подбородком. «Я понял, что это означает. Мне грозила опасность быть выкинутым за двери». Я быстро проскочил мимо него и пошел по коридору, но, вероятно, это было равносильно нарушению государственной границы, вследствие чего через секунду я почувствовал на своем плече железную хватку, а мое тело как бы само собой стремилось назад. Меня это нисколько не устраивало. Я не сторонник грубости, но что делать, если тебе нагрубили первому? Оказавшись около дверей, я раскрыл сумку-грыжу, извлек из нее пистолет, передернул затвор и навел на пограничника. По выражению его глаз я понял, что он весьма удивлен. Я не стал ждать, пока он выйдет из своего состояния и медленного ступора, поэтому резко саданул рукоятка ему по виску, после чего вахтер немедленно выпал в осадок. Я вообще-то не сторонник Драк, но объяснять этому бритоголовому, что я из славного управления, мне тоже не хотелось. Он бы все равно не понял, а если бы и понял, так поднял бы шум. Несмотря на клятву Гиппократа, которую я когда-то учил в институте, Первой медицинской помощи этому типу я решил не оказывать. Вместо этого я уложил ему голову на руки и пошел дальше. По моим медицинским соображениям еще минут 15 он должен будет пребывать в коме. Комплекс был двухэтажным. Судя по всему, это была бывшая баня. В течение 10 минут я осмотрел все имеющиеся в нем помещения и даже заглянул в подвал. Увы, ничего интересного я не нашел. На втором этаже полуголые девицы занимались шейпингом. На первом достойные мужи качали железо, сауна располагалась в подвале. Может, попариться? Хорошо бы, до да пистолета некуда девать. Из женской раздевалки вышла абсолютно голая сеньора и, нисколько меня не стесняясь, спустилась вниз. Я посмотрел ей вслед и ухмыльнулся. Пройдя мимо спящего вахтера, я вышел на улицу и чуть не столкнулся с столиком. Внимательно осмотрев меня, тот зашел внутрь. Следом за ним туда же устремилась еще парочка спортивного вида ребят. Я понял, что если быстро не смоюсь, могу нарваться на неприятности, и даже пистолет не поможет. Во всяком случае, реклама мне ни к чему. Вспомнив способ индейцев в пауне заметать следы, а именно прятаться там, где тебя никто не будет искать, то есть стане врага, я не побежал, как заяц, от комплекса, а свернув за угол, решил понаблюдать за процессом пробуждения охранника. Через минуту двое парней выскочили из комплекса и побежали на остановку. Смелые ребята, но бегут не очень быстро. Знают, что у меня ствол. Психология страха. Я повернул голову и увидел вплотную примыкающую к комплексу котельную. Ну да, ведь все бани имеют котельные. Какое-то шестое чувство подсказало мне, что я непременно должен туда заглянуть. Увидев приоткрытую дверь, я заглянул внутрь и вошел. «Кто там?» — раздался оклик. «Серый, ты!» Я спрятался за трубу и замер. Сверху по ступеням спустился какой-то парень голый по пояс. Подойдя к дверям, он выглянул и огляделся после чего, пожав плечами, он вышел. До моего слуха донесся звук защелкнувшегося замка. Я остался один. Осторожно выкарабкавшись из-за трубы, я прошел в центр котельной и изучил обстановку. В одном из углов вдоль стены лежали коробки, накрытые брезентом. То, что это коробки, я понял по контурам. Подойдя поближе, я приподнял край брезента и увидел... Что? Вы думаете, видики? Я бы тоже очень хотел их там увидеть, но... Положите одну руку на другую и резко согните локоть. Да, именно это я там и увидел. А точнее, коробки из-под лимонов, белой с желтой картинкой сбоку. Я вздохнул и опустил брезент. Вероятно, кооператоры складируют товар. Стоп, но ведь тут жарко. Через день из этих лимонов компот сварится. И запах. Лимоны так пахнут. За 10 метров учуешь. Я снова поднял брезент и, раздвинув картон крайней коробки, заглянул внутрь. Вот это лимоны, да только с буквами «ки» на конце. Лимонки, то есть. Гранаты. Хорошенькая коллекция. А что в другом ящичке? Ну-ка. Ого, автоматики. Какие красивые. Как настоящие, вернее, самые настоящие, даже в смазке. Оригинально. Это кто ж такими лимонами торгует? Решить этот глобальный вопрос я не успел. К дверям кто-то подошел и явно начал открывать замок. Я нырнул за свою любимую трубу. Вернулся полуголый товарищ. Он притворил двери и не спеша стал подниматься наверх. Судя по его неуверенной походке и выхлопу спиртных паров, обдавших меня к своим честным обязанностям охранника, он относился более чем наплевательски. Я не стал ожидать окончания его восхождения и выскочил на улицу, при этом, правда, зацепив двери своей грыжей, то есть сумкой. — Кто там? — услышал я, раздавшийся мне вслед вопрос. — Серый, ты? — «Да я, я! Отстань, противный!» — подумал я. «Он, наверное, других имен, кроме этого серого, и не знает». Я свернул за угол и, периодически оглядываясь, пошел на остановку. За мной никто не бежал. Как говорят детективы, хвоста не было. Этому явлению я был рад до безумия. Нус, какие у меня дальнейшие виды? Пожалуй, надо расслабляться. Рабочий день уже закончился, а я пунктуален. Завтра с утра начнем снова». Я зашел в булочную, купил батон, бутылку кефира и рванул домой. Найденное оружие — это, конечно, хорошо. Это уже крючок, я бы даже сказал «крюк». Статья приличная. Можно шум поднять, изъять его с понятыми, но пока рановато. Изъять-то мы всегда сможем, а вот кому его пришить? Все будут дружно отникиваться и кричать, что думали, будто это лимоны, а в коробке не заглядывали. Да, пожалуй, действительно рановато. Я вышел из подземки и засеменил к дому. Как говорят опытные сыщики, опасность я почувствовал спиной. Следовавшая по шоссе «Намарка» слишком неудачно вписалась в дворовый въезд и медленно пошла следом за мной. Я поднялся по ступенькам и принялся рыться в карманах в поисках ключа от кодового замка. В ту же секунду машина рванула с места и устремилась к моему подъезду. Хорошо, что я не сразу нашел тот самый ключ и, хлопая себя по карманам, обернулся на шум двигателя. Открытое стекло машины и торчащая дула автомата напомнили мне о фильмах про комиссара катания. Но почему-то я был абсолютно уверен, что это не съемки фильма, и происходящее касается непосредственно меня. Не дожидаясь начала боевых действий, я выпал за бетонную кромку лестницы и вжался в землю. Бедный кефир при этом приказал долго жить. Очередь из автомата прошила деревянную обшивку дверей, кодовый замок и прошлась по стене дома. Я искренне обрадовался, что ребята не служили в армии и так и не удосужились научиться стрелять. Но я не стал ожидать повторения их учебного процесса и, вскочив на ноги, бросился через кусты за угол дома. К моему подъезду уже стекались любопытные. Я заскочил в одну из крайних парадных и, не будучи уверен, что меня не встречают возле квартиры или за домом более меткие стрелки, поднялся на последний этаж и спрятался на чердаке. Желание угоститься батоном как-то само собой пропало, и я положил его рядышком на трубу. Вытерев пот, я задумался. Хорошенькое дельца, надо сказать. Нет, пусть уж лучше меня из органов и выпрут, чем из АКМ пульками нашпигуют. Но кто же тут постарался, а? В гостинице я не засветился. В сауне, можно сказать, тоже Толик меня в лицо не знал. Остается тренер. Черт, меня же к тренеру Белоусов возил. Так-так-так. Значит, я очень сильно кого-то зацепил, съездив туда. Как говорит Задорнов, вот где собака порылась. Белоусов и видики к борзых отвозил. Возможно, и Катю знает. А как это установить доподлинно? Да очень просто. Пошевели дедукции, ведь есть же у нас КВД. Не исключено, что она его наградила и указала в списке своих партнеров у венеролога. Сегодня не успею, а завтра туда рвану. Эх, Андрюша, нам лежить в печали? «Завтра. Да завтра еще дожить надо. Домой я, пожалуй, не пойду. Сейчас местные менты нагрянут выяснять по поводу стрельбы. Но куда же податься? Опять обратимся к помощи комиссара Катани. Куда бы он отправился?» «Ну, конечно, к какой-нибудь сеньоре. Как он там говорил?» «Сама измена противна мне, и при этом стягивал трусики с очередной пассией. Мне измена, конечно, тоже противна, но пока я человек свободный и изменять мне некому». Поэтому, как вы догадались, я поеду к Вике. Там меня точно никто не найдет. В других местах и достать могут. Не бандиты, так руководство. Жаль, опять не побрился. Я вернулся на лестницу, снял джинсовку и спустился на лифте вниз. Возле моего подъезда уже стоял милицейский УАЗик, а вокруг собралась куча народа, сдерживаемые десятерыми омоновцами с автоматами. «Быстро», — подумал я. «Сейчас по квартирный обход делать будут. Узнавать, не вас ли случайно стреляли?» Я свернул за угол и проторенной дорожкой направился к метро. Точно, скоро метрополитеновский вагон станет моим третьим домом.